Глава 23. Джейс выполнил обещание, поэтому через три дня я обрела в горы, снабжённое амулетом. А ещё я не блокировала свой значок, потому что декан сейчас дежурил в оперативном центре и контролировал именно тот участок, на котором я находилась. Без каких-либо происшествий или масштабных событий большую карту не разворачивали, а без неё уследить за тем, что один из студентов полез куда-то не туда в чужом секторе контроля было довольно сложно так что, как объяснил мне сам мужчина, вряд ли кто-то заинтересуется нужным мне участком. В общем, работаем. Но сказать намного проще, чем сделать. Нога у меня до сих пор до конца не разгибалась, хотя ходила я уже гораздо увереннее. По ровной местности, лучше вообще по полу. А вот с каменистыми тропами и горами дело обстояло гораздо сложнее. Прав был все-таки Кимер, говоря, что мне туда с такими физическими показателями лезть рано. Но какие тогда варианты? Прогноз погоды на ближайшую неделю обещает затяжные дожди, а это значит, что все улики, что еще не затоптали многочисленные следователи и им сочувствующие, просто смоет. Не говоря про то, что в дождь в горы ходить просто опасно. Так что сейчас я медленно, но целенаправленно ковыляла по горной тропе. Два километра по довольно пологому склону. Дорога была, правда, малохоженной и неутоптанной. Попадались большие камни, и иногда, на редких крутых участках, я даже опасалась, что камни подо мной могут поехать, вызвав небольшой обвал. Если бы не нога, это не было бы проблемой, но сейчас я могу и не удержаться. Когда утес уже был виден визуально, до него оставалось метров, может, сто, я начала исследовать окрестности. Саму площадку над обрывом затоптали настолько, что я даже не сомневалась, там ничего найти не удастся. Да и нужно ли это? Большой вопрос. Пропажа ректора, которой озаботились в первую очередь, для меня не так уж и важна. Найдется, никуда не денется. Она опытный военный. Тем более я почти уверена, что те двое вреда ей не причинили, а переместилась она куда-то не туда из-за фона гор, помноженного на помехи от предыдущего портала, который открывали на утесе. Не то чтобы я в этом разбиралась, но все же у меня есть на этот счет теория, и Джейс признал ее вполне обоснованной. Ректора выкинула туда, откуда открывался первый портал. Теоретически такое возможно. А поскольку мы с ним считаем, что это была либо сама гать, либо местность рядом с гатью, то сейчас женщина находится именно там. Вообще, предположение, что монстров не вызвали с помощью кровавого ритуала, а прогнали через портал как каких-нибудь овец, само по себе довольно революционное. Вернее, не так. То, что это технически возможно, не подлежит сомнению. Проблема в другом. Либо твари усыпили и протащили в таком состоянии, либо здесь нечто другое. И это другое может быть только ведьмаком. Насколько я знаю, только среди них встречаются погонщики монстров. Правда, и ведьмаки в таком случае уже не совсем обычные полуночные, а тоже самые настоящие мутанты. Такое бывает, говорят, если они долго живут рядом с теневой зоной, как они ее называют а по-нашему с гатью. Хотя больше это похоже на какие-то легенды. Давно такого не случалось. Я обошла и внимательно осмотрела все заросли недалеко от тропы. Кстати, похоже, что по ним никто не топтался, и их никто не исследовал. Что ж, однозначно можно сказать, что стадо монстров здесь не пробегало. Изначально я думала, что твари спустились в воду где-то в другом месте. Уж слишком наш пляж был далеко от этого утеса почти с другой стороны мыса, на котором располагалась Академия. Между этими двумя точками лежала и немаленькая долина и горный хребет. С одной стороны, смысла плыть так далеко у монстров не было. Они могли выбраться из воды и раньше. Не конкретно здесь, но буквально через шесть сотен метров был приемлемый выход. Я специально посмотрела по карте. Но с другой стороны, дело ведь не в самой по себе воде. Монстрам надо кушать а кушать им желательно свеженьких человечков, которых с этой стороны гряды обычно не водится. Вот они и решили не скакать по горам, а оплыть препятствия. Они решили. М да Я про себя невесело усмехнулась. Мутанты не обладают разумом. Они либо действуют согласно инстинктам, либо ими руководит коллективное сознание Гати. Вот только до нее отсюда далеко, а значит, мы возвращаемся к тому предположению, что за тварями стоит погонщик». Может он быть портальным магом? А вот это вряд ли. Сила ведьмаков с нашей в чем-то схожа. В основном в видимом результате ее применения. Но вот чего они не могут, так это открывать порталы. Нет у них такой способности. А значит, мы имеем дело не с одним конкретным сумасшедшим, который решил натравить твари на Академию. Мы имеем дело с преступной группой. Группой, в которой есть такие редкие существа, как ведьмак-погонщик и маг-портальщик. Я вышла на обрыв. Конечно, тут смотреть было нечего, все затоптано. Единственное, что меня интересовало, где конкретно и как располагался портал. Джейс мне отметил на карте, где именно он находился. Получалось, что прямо на самом обрыве. И причин размещать его именно так не было никаких. Подойдя к самому краю, я ожидаемо не нашла ни пологого спуска, ни каких-либо уступов, за которые можно зацепиться прикинуло примерное расстояние до воды, метров 30, не меньше. Человек бы, упав с такой высоты, непременно разбился. Но вот разобьется ли монстр? Могли ли они быть настолько слабыми именно из-за того, что у них внутри все было переломано и отбито? Нет, удаленность от гати, конечно, тоже повлияла. В конце концов, даже переломанные твари не взрываются от одного несильного магического удара. Но повреждения при падении вполне могли быть причиной, почему они не напали на нас с Келлером всем скопом. Потом, когда уже пошла мясорубка, монстрики, конечно, ринулись защищаться, что на корню пресек боевой факультет. А я-то все гадала. Почему они поступили вразрез со своими инстинктами? Это значит, что погонщика рядом не было. Он на территории Академии их не контролировал. Может, его здесь и нет? Тем более, что поскольку он такой же мутант, уходить далеко от Гати он бы не стал. А вот его друг-портальщик был здесь, но он просто не в состоянии ими управлять. Логично. Значит, выводы дознания не верны. Дикан Кемер смог все же с ними ознакомиться, и полицейские считали, что монстров действительно доставили через портал, но каким-то неведомым образом погнали вниз по тропе. По воздуху, ага, следов-то нет. Бросив последний взгляд на утес и море, я развернулась и нос к носу столкнулась с тем, кого я здесь совершенно не ожидала увидеть. Впрочем, я никого не ожидала. Он подкрался совершенно незаметно. И на этот раз, ради разнообразия, он не стал меня звать и обозначать свое присутствие. «Нейл, что ты тут делаешь?» Удивленно спросила я, соображая, куда бы мне отступить. За спиной была пропасть. «Хотел задать этот вопрос тебе» усмехнулся парень. «Ты вообще в курсе, что разгуливать так далеко от Академии небезопасно? Можно много кого встретить». «И все же, ты за мной следишь?» нахмурилась я, проигнорировав его вопрос. «Слежу? Может и так». Он продолжил буравить меня взглядом, как мне показалось недовольным. «Да что вообще происходит-то?» «Прекрасно», притворно восхитилась я. «А напугать ты меня решил из любви к искусству?» «Я тебя пугать еще даже не начинал», – возразил парень. «Это угроза? Даже если и так, то что? Я студент третьего курса, а ты первого. Что ты сделаешь?» «Но, предположим, я тоже студентка третьего курса королевской разведшколы. Правда, когда я туда вернусь, неизвестно. И кроме того, мы оба аналитики разведки. а не боевики. Так что примерно в равных условиях. Вот только есть у меня такое смутное ощущение, что в моей альма-матер учат гораздо лучше». «Алерт, что тебе нужно?» – спросила я, обдумывая, как выбраться из этой щекотливой ситуации. Нет, если он нападет, я просто шагну назад и незадолго до соприкосновения с водой сформирую воздушную подушку. Но это вот прямо на крайний случай, потому что прыгать с 30-метрового обрыва и проверять на практике, разобьюсь я или нет, как-то не хочется. Можно, конечно, попробовать дернуться в сторону, а бежать, но пространство для маневра у меня почти нет. Он меня успеет схватить, а вот этого допускать никак не хочется. Если я лишусь мобильности, то все сильно осложнится. Что мне нужно? Я же сказал. Мне нужно знать, что ты тут забыла. Я должна тебе отчитываться, потому что...» Ненаглейка каталиса Алерт странно улыбнулся. Я, конечно, небольшой специалист в поведении людей, но вот эта вот ухмылочка мне отчетливо не понравилась. Как в воду глядела. Парень выбросил руку, намереваясь меня схватить, но я увернулась, молниеносно активировала щит. Надеюсь, дикан Кимер меня видит и за этим всем наблюдает. Одно плохо, ему добираться до этого проклятого утёса не две минуты. но ну зачем же так нервничать?» Опять усмехнулся парень. «Это я ещё не нервничаю», — усмехнулась я в ответ. «Вот как начну, ты сразу почувствуешь». первый начинать драку я не собиралась. Тем более я совершенно не понимаю, что ему от меня надо. Может ли он быть как-то связан с резидентом? Ну, в принципе, может. Вот только мне в это не особенно верится. Почему? Да потому что алерт странный. Он любит запугивать, он этим наслаждается. А зачем нашему фигуранту нужен психически неустойчивый подчиненный? Тут целая академия нормальных, деловых, амбициозных. Тех, кто не вызывает желания сбежать. Там же нужны люди, которые будут привлекать к себе, запудривать мозги. А Нейл не такой. Я с ним мало общаюсь, но временами от него мороз по коже. Кроме того, я его иногда видела в академии, и он никогда не был с кем-то в компании. Никогда. Кстати, это довольно странно для аналитика. Меня вот такую необщительную не взяли по этой самой причине. Может, его все-таки приложить чем-нибудь по затылку? На мои умные размышления это, конечно, хорошо но не тогда, когда стоишь в шаге от обрыва, а перед тобой странный и непонятный парень. Как долго ты сможешь поддерживать щит, а? Уортон. Да и зачем? Я разве тебе как-то угрожаю? Ну а зачем ты меня пытаешься хватать без разрешения, парировала я. Очень хотелось высказаться на тему, что он меня зажал на самом уступе и пропускать похоже не собирается, но я не стала. Сама площадка это, конечно, хорошо. Только чем больше места, тем больше вариантов развития событий. Здесь же мне достаточно лишь сделать шаг назад, чтобы избавиться от его компании. Но не прыгнет же он за мной. Хотя, знать бы еще, какая у него магия. Эх, надо было сказать Джейсу, чтобы он к этому алерту присмотрелся. Ой, ну не реагируй так резко. Парень возмутился, похоже, искренне, и попытался по-доброму улыбнуться. Я просто беспокоился, что ты упадешь. «Нейл, ты меня преследуешь и пытаешься напугать. Как еще я должна реагировать?» «Знаешь, а ты неблагодарная». Улыбка сошла с его лица, и оно исказилось гримасой. «Что у тебя за дела с деканом Кимером, а?» «Вот твари-гати, он, похоже, и правда за мной следит. Одно дело — просто такое ляпнуть, другое — осознать всю серьезность ситуации». «Дела с деканом Кимером?» Я в удивлении подняла бровь. «А какое тебе, собственное дело?» «Значит, ты не отрицаешь, что вы встречаетесь?» «Алерт, еще раз спрашиваю, тебе-то что?» «Так, с этим разговором пора завязывать». «А вот что!» Я почувствовала, как парень начал создавать какую-то мощную технику и усилила щиты. Он что, и правда на меня нападет? Но это уже совсем не смешно. И дело не в том, что моя защита не выдержит. Хотя кто знает. Но одно дело с уступа спрыгнуть самой. Другое — быть с него снесенной магией. Тогда падение будет невозможно контролировать. Поэтому я сделала то, что, как мне казалось, было верным решением. Я шагнула назад, в пропасть. Секунда ледяного ничто вокруг, и я, зацепившись за что-то, падаю на задницу, взметая вокруг себя серо-бурую пыль, а передо мной светится портал, через который проходит алерт. «Так, куда это я попала?»